Итак, расстановка сил в городе на тот момент понятна. Существует, так сказать, светская жизнь города, в котором, между прочим, стараниями Юлии Михайловны, губернаторши, готовится небывалый праздник с балом. Варвара Петровна и Степан Трофимович. Из новостей Лиза как-то упала с лошади и зашибла ногу, лежит дома. Другие новости. Но они-то к тайному обществу отношения не имеют правдвот Юли Михайловна Юли Михайловна, думая перевоспитать фантастическую молодёжь мягким примером и обхождением, думая, что Пётр Верховенский в конце концов возьмёт и раскроет ей антиправительственный заговор, кажется, я упорно переоценила свои силы. Так оно и оказалось в дальнейшем. Потом высшие, так сказать, руководители и вдохновители это, конечно же, Ставрогин, конечно же, Шатов, Кириллов, ну и невероятно деятельный Пётр Верховенский. Так или иначе, через Ставрогиных все они связаны с госпожой Лебяткиной и самим Лебяткиным, который получает деньги за сокрытие таинственного брака. А угадаю ли я, если скажу, что в городе готовится бунт и убийство? Ну ж, давайте всё по порядку. Вы, можно сказать, всё очень чётко расставили. И что характерно, все остальные почти персонажи: Даша, Лиза, Варвара Петровна, сама Лебяткина, Все их действия так или иначе вращаются вокруг Николая Вселудовича Ставрогина. Так-так-так. Как и многих других, если не всех почти. Мы, впрочем, оставили его простившимся с Шатовым и идущим к Лебяткиным. Да. Он прошел всю Богоявленскую улицу. Наконец пошло под гору, ноги ехали в грязи, и вдруг открылось широкое, туманное, как бы пустое пространство – река. Задумавшись и очнувшись, Ставрогин увидал себя чуть не на середине нашего длинного мокрого флажкотного моста. Не позволите ли, милостивый господин, зонтиком вашим заодно позаимствовать? Убавив шагу, Николай Вселуч принагнулся рассмотреть, насколько это было возможно в темноте. Человек роста невысокого и вроде как бы загулявшего мещанишки, одет не тепло и не приглядно. На лохматой курчавой голове торчал сухой мокрый картуз. Это был сильный пеньят, сухощавый и сморщилый. Ты меня знаешь? Господин Ставрогин, Николай Всеволодович. Мне вас на станции два лишь машина остановилась за прошлое воскресенье показывал. Пётр Степанович показал. Ты ты Фетька Катрожный? Я. Вы бы мне сударь согреться на чаёк три целковых собоговали. Тебе, что ж, Пётр Степанович от меня обещал. Но они не то, что пообещались, а говорили на словах, что могу, пожалуй, Вашей милости пригодиться. Почему же? Да ведь Пётр Степанович одно, а вы, сударь, пожалуй, что и другое. Вот он знает теперь про меня, что я очень на паспортом скучаю, потому в России никак нельзя без документа. Так уж и думаю, что он мою душу за полынью А я пред вами, сударь, как пред истиным. Вот уже четвёртую ночь, Ваше милости, на съём мосту поджидаю. Мне налево, тебе направо. Мост кончен. Не дам тебе ни копейки, не встречайся мне больше, а не то свяжу и в полицию. Марш. Сирату долго ли забить? Ты, видимо, уверен в себе. Я, сударь, вас уверен. Не то, чтобы отчину в себе, честное слово даю. Коли встречу, свяжу. Он отстал. Николай Феолович дошёл до места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 до которого дошел Николай Всеволодович, стоял в пустынном закоулке между заборами, за которыми тянулись огороды, буквально на самом краю города. Это вы-с? Вы-с? Я! Наконец-то-с! Затоптался и засуетился капитан Лебяткин. Это был он. Пожалуйста, зонтичек. Очень мокр-с. Я его разверну здесь, на полу, в уголку. Милости просим, милости просим. Эту сцену, пожалуй, можно было и выпустить. Который же сейчас час? Часов у меня нет, а из окна одни огороды. Так что отстаешь от событий. Но, собственно, не в ропот. Потому и не смею, не смею, а единственное, лишь судьбу свою услыхать, Николай Всеволодович. Милости просим. Он склонился, указывая на место у столика перед диваном. Николай Всеволодович осмотрелся, Комната была крошечная, низенькая Мебель самая необходимая Стулья и диван деревянные Ну и так далее Капитан Лебяткин дней уже восемь не был пьян Дальше, дальше Скажите, Мария Тимофеевна Здесь Здесь угодно будет взглянуть Так, здесь пропустим Но уважаемый Николай Семенович Здесь тоже Вот Вот Хоть и это лишнее, может быть. Я вижу, что вы вовсе не переменились, капитан, в эти слишком четыре года. Видно, правда, что вся вторая половина человеческой жизни составляется обыкновенной из одних, только накопленных в первую половину привычек. Высокие слова! Вы разрешаете загадку жизни? Из всех ваших слов, Николай Всеволодович, я запомнил одно по преимуществу. Вы еще в Петербурге его высказали. Нужно быть действительно великим человеком, чтобы суметь устоять даже против здравого смысла. Вот. Ну, загадку жизни можно и пропустить. Давайте прямо к делу, вот здесь. Одна не здешняя, можно сказать, особа, упала с лошади и ушибла ногу вам ведь известно имена есть Лиза, Дарья, Маша, Лиза наисладчайшая хоть мы и не ни ни единым помыслом кроме стихов скажите стихи бред бред прежде всего однако же он выпрямился протянул руку и начал краса красот сломала член И интересней вдвое стало И вдвое сделался влюблен Влюбленный уж немало Но довольно Эквит не вышло прямо к делу Ну вот отсюда тогда смотрите Спокойно и точно Как будто дело шло о самом обыденном домашнем распоряжении Николай Всеволодович сообщил ему, что на днях Он намерен свой брак с Мари Тимофеевной сделать повсеместно известным Как полиции, так и обществу. А стало быть, кончится сам собой вопрос о субсидиях. Капитан вытаращил глаза. Он даже и не понял. Надо было растолковать ему. Но ведь она была умная. Я сделаю такие распоряжения. Но как же ваша родительница? Ну, уж это как хочет. Вы, может быть, шутите с Николаем Всеволодовичем? Нет, не шучу. Ведь хотите же вы ехать в Петербург переменять карьеру. Кстати, правда, я слышал, что вы намеренно ехать с доносом. Капитан Разину урод выпучил глаза и не отвечал. Неужели вы меня так избросить, как старый изношенный сапог? Ну, пустите, мне пора к Марии Тимофеевне. Интересник вдвоё стал, а и вдвоё сделался влюблён. Мария Тимофеевна была более той, которую занимал капитан. Она дремала за столом в том же темненьком платье, как и в воскресенье у Варвары Петровны. Кто это? Виноват. Напугал я вас, Мария Тимофеевна, нечаянным приходом со сна. Звуки ласковых слов произвели свое действие. Испуг исчез, хотя все еще она смотрела с боязнью, видимо, усиливаясь что-то понять. Боязливо протянула и руку. Наконец, улыбка робко шевельнулась на её губах. Здравствуйте, князь. Садитесь. Прошу вас под меня, чтобы можно было мне потом вас разглядеть. Садитесь же. Николай Васильевич уселся. Странно мне это всё меня Конечно, дурные сны одолели, только вы-то зачем в этом самом виде приснились? Ну, оставим сны. Зачем вы опять отвернулись? Зачем на меня не смотрите? К чему эта комедия? Вас испугал кто-то? Слушайте, князь, как сказали вы мне тогда в карете, что брак будет объявлен, я тогда же испугалась, что тайна кончится. М-м? Теперь уж и не знаю. Все думала, ясно вижу, что совсем не горжусь. А я тогда в воскресенье многое в том доме утром разглядела. Эта барышня хорошенькая. На меня все время глядела, особенно когда вы вошли. Ведь это вы тогда вошли, а? Я слышал, вам с братом худо было жить без меня. «Да кто вам сказал, вздор? Теперь хуже гораздо!» Говорила Мария Тимофеевна, сильно всматриваясь. «Потолстели вы очень!» Она хотела было еще что-то сказать, но вдруг опять давешний испуг мгновенно исказил лицо ее. И опять она отшатнулась, подымая пред собой руку. «Да что это с вами?» Но испуг продолжался только одно мгновение. Лицо её перекосилось какой-то странной улыбкой, подозрительной, неприятной. Потом он предложил ей с ним ехать в Швейцарию. Серьёз. Но она уже его не слушает. Она видит в нём что-то своё, другое. Достоевский знал, чего хотел. Точнее знал это его мистический и художественный гений. Ставрогина нет, ибо им владеет дух небытия.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 Темперамент бесстрашие и даже авантюристическое искание опасности как остроув впечатления. Но дух его связан цепями и узами, и в нём живёт легион. Сергей Булгаков о бесах Достоевский. Да нет, не может того быть, что Соколов. Фелион встал. Не такой в мой князь. С чего вы меня князем зовёте и за кого принимаете? Как? Разве вы не князь? Никогда я им не был. Господи. Всело от врагов его ожидал, но такой дерзости никогда. Жив ли он? Убил ты его или нет, признавайся. За кого ты меня принимаешь? Вскочил он с места с исказившимся лицом, но её уже было трудно испугать. Она торжественно сказала: А кто тебя знает? Кто ты такой и откуда выскочил? Только сердце моё, сердце чуяло вот все 5 лет всю интригу, весь ваш обман насквозь вижу. Всех вас до одного, понимаю Он схватил ее крепко Выше локти за руку Она хохотала ему в лицо Похоже, что ты очень похож Только мой Ясный сокол и князь А ты, сычек, упчишка Мой-то и бог Захочет поклониться, а захочет и нет А тебя шатушка, миза мой, брати мой, голубчик мой, по щекам отхлестал. Ой, Господи. Да я уж тем только была счастлива все 5 лет, что сокол мой где-то там за гора живёт и летает на солнце вбираясь. Говори, самозванец, много ли взял? За большие ли деньги согласился Я бы гроша тебе не дала О, идиотка Я моего князя-жена Не боюсь твоего ножа Ножа? Что ты сказала, несчастная? Какие сны тебе снятся? крикнул Ставрогин и изо всей силы оттолкнул её от себя. Он бросился бежать, но она точи же вскочила за ним, хромая и прискакивая в догонку, и уже с крыльца, удерживаемая изо всех сил перепугавшимся Лепяткиным, успела ему ещё прокричать с визгом и схохотом вслед в темноту. Горишка, отрепем! Ах, нафима! Wow. <laughs> Жаль мне эту несчастную, да и её браца не путёвого. На обратном пути к Ставрогину снова привязался Федька Катажный и снова предлагал сделать за деньги всё, что угодно. И верно можно догадаться, что именно он предлагал своими обенеками. Что же? Как что же? Да ведь и Марит Тимофеевна, и Лебяткин стали, так сказать, нежелательными фигурами, считай, что и для всех почти что участников, так что Тут ходить за ответом далеко не приходится. Эх, верный взяли след достопочтенный Николай Семёнович Верный. А на завтра на завтра состоялась дуэль. Причём состоялась она несмотря на все предложения господина Ставрогина о примирении, несмотря на заявленную готовность его принести как лично, так и публично свои извинения господину Гаганову. На другой день в 2 часа пополудни предполагаемая дуэль состоялась. Быстрому исходу дела способствовало неукротимое желание Артемия Павловича Гаганова драться во что бы то ни стало. Встреча в Петербурге с вратившимся из-за границы Николаем Сельчачем чуть не свела его с ума. В настоящий момент, стоя на барьере, он находился в страшном беспокойстве. Ему всё казалось, что ещё как-нибудь не состоится дело. Малейшее промедление бросало его в трепет. И Кириллов предложил помириться. Я опять подтверждаю моё предложение представить всевозможные извинения. С чрезвычайной поспешностью подхватил Николай Вселпеч. Разве это возможно? Что такие уступки только усиление обиды. Вы только меня раздражаете, чтобы я не попал. Переговоры кончены. Прошу слушать команду. 1 2 3 Со словом три противники направились друг на друга. Гаганов тотчас же поднял пистолет и на пятом или шестом шаге выстрелил. На секунду приостановился и, уверившись, что дал промах, быстро подошёл к барьеру. Подошёл и Николай Вселчич, поднял пистолет, но как-то очень высоко и выстрелил. Совсем почти не целясь. Я заявляю, что этот человек, он ткнул опять в сторону Ставрогина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 Как же вас было не вызвать, вы ничего не хотели слушать, как же от вас отвязаться. Стрелять уговор был до трёх раз. Стреляли ещё раз, и опять Гаганов промахнулся, а Ставрогин выстрелил почти явно мимо. Сошлись и в третий раз. Выстрел раздался, и на этот раз белая пуховая шляпа слетела с Николая Вселуча. Четверть вершка ниже, и всё было бы кончено. Ставрогин поглядел на Гаганова, отвернулся и уже безо всякой на этот раз деликатности выстрелил в сторону, в рощу. Дуэль кончилась. Гаганов стоял, как придавленный. Ставрогин сунул свой пистолет Кириллову и поспешно направился к лошадям. Лицо его выражало злобу, он молчал. Молчал и Кириллов. Сели на лошадей и поскакали в голову. Я не хотел обидеть этого дурака. Обидел опять? Да, вы обидели опять, и при том он не дурак. Я сделал, однако, все, что мог. Нет. Что же надо было сделать? Не вызывать. Еще снести битье по лицу? Да, снести и битье. Я начинаю ничего не понимать. Почему все ждут от меня чего-то, чего от других не ждут? К чему мне переносить то, что никто не переносит? и напрашиваться на бремена, которых никто не сможет снести. Я потому не стрелял, что не хотел убивать, и больше ничего не было. Уверяю вас. Не надо было обижать. <как>, как же надо было сделать? Надо было убить. Вам жаль, что я его не убил? Мне ничего не жаль. Я думал, вы хотели убить в самом деле. Не знаете, чего ищете. Въехали во двор дома.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 a uh -huh.